Глава тридцатая. «Утро добрым не бывает, если тебя всю ночь жарил здоровенный мужик. Это я понимаю сразу, как только открываю глаза. В тишине спальни разносится хриплый стон. Это я пытаюсь пошевелиться. Попытка не удаётся, потому что жутко болят мышцы. И эта крепатура отличается от той, которая после обычных нагрузок в спортзале. Чтоб тебе, Хаджиев, рычу зло, всё ещё поднимаясь. «Работу ещё никто не отменял, да излюсь я больше на себя. Ведь могла же врезать ему по яйцам, могла опустить на его голову что-нибудь тяжёлое, пристрелить на худой конец. А вместо этого опять переспала. Дура, блин». Кое-как приняв душ и уложив волосы, натягиваю на себя костюм и улыбку бизнес-леди. Выхожу на улицу. Идёт снег. Но следы шин хаджиевской тачки ещё видны. «Значит, недавно свалил» и как-то странно смотрит на меня Егор, привалившись к своей машине. Курит нервно. «Доброе утро». Приближаюсь к нему, пытаясь прочитать по лицу дуболома, что он видел. «Доброе утро, Валерия Игнатьевна». Швыряет окурок в и открывает мне дверь. Ныряя в тёплый пахнущий кожей и освежителем воздуха салон, откидываясь на спинку сиденья, которое сейчас кажется слишком твёрдой и жёсткой. Прямо как тело Хаджиева. Во всех местах, но в некоторых частях тела особенно жёсткий. «Ты давно ждёшь?» Интересуюсь у Егора, как только он трогается с места. «Не особо», — отвечает кратко, «отчего я не могу разобрать его настроение, но расспрашивать, видел ли он что-нибудь странное, не решаюсь. Вроде как уже предупредила, чтобы он и не разболтал отцу, а там...» «В конце концов, я взрослый человек, имею право спать с кем хочу. И вообще...» «Валерия Игнатьевна, можно я кое-что скажу?» Подаёт голос Егор, и я ловлю его взгляд в зеркале заднего вида. «Говори. Этот человек, Шамиль Хаджиев, он нехороший человек. Он не такой, как вы или ваш отец, или я. Он психопат, и сейчас я говорю необразно. Да ёлки, он просто злобный чокнутый мудак». «Не связывались бы вы с ним». «Ясно». Егор видел, как Шамиль уезжал. «Егор, я взрослая девочка и знаю, что делаю». «Тут вру. Ничегошеньки, я не знаю». «Сама от себя в шоке». «За предупреждение спасибо. Но в остальном я сама разберусь, хорошо?» «Думаю, не стоит тебе напоминать, что моего отца волновать всякими пустяками не следует». Безопасник вздыхает, качает головой. «Извините. Просто вы очень на сестрёнку мою похожи. Она тоже вся такая из себя взрослая, самостоятельная. Но, по сути, ещё ребёнок, и ей нужна защита. И вам нужна. Я не хочу, чтобы этот человек вам навредил. Извините ещё раз, это не моё дело. Я открываю рот, чтобы сказать «да, действительно, не твоё», но тут же закрываю. «Парняга-то хороший, беспокоится вон, верный, значит». «Спасибо за предупреждение, Егор. Как можно мягче улыбаюсь ему, отвожу взгляд в сторону. Тот самый неловкий момент, когда сказать больше нечего. Ваш отец очень вас любит. Я не первый год работаю в охране, всяких олигархов повидал. И почти все откупались от своих детей баблом. Но ваш отец не такой. Он искренне любит». «Да, я знаю. Вздыхаю». «Егорушка использует запрещенный приём, а я его ещё дуболомом считала». «Я не хотел бы, чтобы с вами что-то случилось. Не встречайтесь больше с Хаджиевым. Не нужно вам это». «Ответить нечего. Всё так. Я действительно рискую, продолжая общение с Хаджиевым. Рискую влюбиться, а потом разбить себе лицо о стену реальности. Но я отказаться от встреч с ним не могу. Во-первых, Шамиль непредсказуем. Кто знает, что он предпримет, если я заортачусь? Во-вторых, его действительно сложно отшить. Не обращаться же в полицию, где меня обязательно пошлют нахрен. Запрет приближаться через суд – тоже маловероятно, ибо я знаю нашу систему. Остаётся лишь осторожно прощупывать его, изучать, познавать все грани, чтобы знать, чего ожидать от этого психа и как защитить отца и себя». Я против войн, убийств и насилия, поэтому должна всеми правдами и неправдами свести риск войны к минимуму. Семейка Хаджиевых – это не те люди, с кем стоит связываться. Даже король не сможет им противостоять. «Приехали, Валерия Игнатьевна!» Вырывает меня из мысли голос Егора, и я, встрепенувшись, киваю. «Спасибо, Егор. Ты пока свободен, заберёшь меня в четыре. Хочу навестить отца».